Глава 3. приходящая на помощь. Предрассветные сумерки почти рассеялись, но солнце еще не выглянуло из-за горизонта. Ильяс Рахматулин на машине возвращался в Новосибирск. Неделю он провел у родителей в селе Кирби помогал отцу с починкой кровли. Затем на пару дней сдержался у брата в Казани. От него позавчера и выехал. Дома в Новосибирске Ильяса ждала семья. Жена Айнура, семилетний сын Ильгиз, пятилетняя дочерка Гулечка. Пояснение. Ильяс. В еврейской традиции одна из трактовок звучит как приходящий на помощь. В мусульманской традиции ⁇ Могущество Аллаха ⁇ У деревни Севастьяновка Ильяс сбавил скорость и свернул к бензоколонке «Актин». Рядом гостиница, кафе, магазин, стоянка. Ездил он к родителям один-два раза в год и на обратном пути частенько сюда заворачивал. Заправить машину, купить какое-то питье или просто передохнуть. В этот раз ему нужно было еще и подзарядить мобильник. Проблема с батареей обнаружилась несколько дней назад. Он думал отдать его в починку после возвращения из поездки. Пару часов назад гаджет выключился, перед этим известив о полном разряде. Договорившись с кассиршей, Актиной, отдал ей мобильник и зарядное устройство. Заправив бак, припарковал машину у ограды автостоянки, разложил сиденье. И через пять минут уже дремал. Сколько времени спустя очнулся, трудно сказать. Прошло минут 10 или, может быть, 20. Снаружи доносились непривычные звуки. Рахматалин открыл дверцу и вышел. Вокруг никого, но в деревне, что по ту сторону трассы, была сирена всеобщего оповещения. Подойдя к кассе, Ильяс обнаружил, что на бензоколонке не было ни продавщицы, ни охранника. Ревун в деревне не умолкал. Предчувствуя дурные известия, он направился к кемпингу. В кафе собралось человек 10. Продавщица и охранник были среди них. Все стояли возле прилавка с совершенно растерянным видом, бросали взгляды в телевизор и что-то обсуждали. Ильяс подошел ближе и обомлел. На экране, сменяясь, мигали надписи «Воздушная тревога» и «Радиационная опасность». Изображение сопровождалось прерывистым однотонным сигналом. Двое или трое пытались кому-то дозвониться, у остальных – Телефоны без конца сигналили о вызовах в сообщениях. На лицах, в словах и движениях растерянность. «Может, это кино? Такое уже было?» «Да, англичане вот так же какое-то шоу свое начинали. Типа русский на Прибалтов напали и все такое». «Да ну что вы, какое нафиг кино? На всех каналах один фильм?» «Не могу дозвониться до Светки». «И в телефоне у вас кино?» Че тут стоим? Надо прятаться. Есть тут убежище, подвал». «Нам-то чего бояться? Они города будут бомбить». Да отобьют наши. Товарищи, это не шутки. Мне кажется, это учебная тревога, большие учения. Ильяс тоже хотел бы думать, что это учения. Серьезные такие учения для всей страны, но нет. Рассудок подсказывал, это страх не позволяет принять бесповоротный и ужасающий факт войны. Каждый в эти мгновения пытался продлить мирное время, хотя бы в своей внутренней реальности. Он подошел к кассирше с бензоколонки и попросил вернуть мобильник, но та отказалась идти на станцию. «Вы что? Там бензин! А вдруг сейчас все взорвется, я не пойду туда?» Помочь вызвался охранник. Он направился к выходу. «Иди я отдам тебе твой телефон. Мне закрыть все надо. Давай, шустри только». Ильяс поспешил за ним. Со стороны стоянки от дороги и со второго этажа кемпинга доносились нервные выкрики и слова. Война, тревога, убежище, ударная волна, радиация. Люди, разбуженные мобильным оповещением, выходили на улицу. Получив обратно гаджет, Ильяс сразу включил его и пошел к своему автомобилю. Рядом с его машиной стояла другая, а перед ней трое мужчин. Они, понизив голос, спорили между собой. Как понял Ильяс из нескольких из-под фраз, эти люди ехали из Новосибирска, а теперь решали, продолжать путь дальше или возвращаться. Едва он запустил мотор, как мобильник подал сигнал о принятом сообщении, и через несколько секунд зазвучала мелодия вызова. Он подумал, что звонит жена. С нетерпением достал из кармана мобильник, поднес его к уху и услышал. Внимание всем! Воздушная тревога! тревога! Радиационный отсуток. Радиационный отсуток. Меня Слышимость была плохой. Голос диктора дребезжал, отдавался эхом, тонул в шорохе и треске. Сообщение повторилось два раза, после чего соединение было разорвано. Через несколько секунд пришла смс с инструкцией по радиационной безопасности. Рахматуллин попробовал дозвониться до супруги, но на дисплее высветилось сообщение «Ошибка соединения». Решил позвонить отцу, тот поднялся еще до рассвета, Илья знал наверняка, но опять высветилось сообщение об ошибке. Тогда он положил мобильник на пассажирское сиденье, включил заднюю передачу. В салонном зеркале увидел. Несколько человек смотрят в одну сторону, держа руки козырьком. Он медленно и осторожно развернул автомобиль. Справа строение мотеля, слева рассветный восток и туда. В эти мгновения были устремлены взгляды. Ильясу обзор загораживали бензоколонка и грузовая газель, вставшая у крайнего заправочного аппарата. Однако, проезжая мимо, он повернул голову налево и через пространство автозаправки увидел нечто, заставившее его немедленно остановить машину. Это были черные облака, поднимающиеся из вершин, Ближайших перелесков и невероятно сильные всполохи на фоне рассветного неба. Самая светомузыка уже закончилась. Он видел остаточное сияние, догорание раскаленного вещества. Судя по направлению, взрывы происходили на стартовых позициях и местах дислокации новосибирской дивизии РВСН, то есть в районе Пашина и Восточнее. Взрывов слышно не было, земля не содрогалась. Рахматурин заглушил двигатель, вышел из машины. В тот же миг заря утонула в белом свете. Ослепительная оранжевая звезда вспыхнула низко над горизонтом. Разгоралось мгновение. Нестерпимый блеск продержался секунд пять. Затем свечение стало слабеть, и рассветное сияние вновь окрасило небосклон в розово алый тона. Но свет далекой вспышки не исчез совсем. Он сжался до небольшого зарева, а сама отгоревшая звезда превратилась в красный овал, зависший в приземном мареве. Через несколько секунд овал исчез совсем, окутавшись черным облаком, которое подпиралось снизу толстым столбом такого же черного дыма. Медленно, почти незаметно, рос страшный гриб в безмолвии притихшей природы. Взрыв, который наблюдал Ильяс, произошел явно ближе остальных и несколько южнее. На таком расстоянии, конечно, невозможно было определить точно, где случилась катастрофа, но если предположить, что череда первых ударов была нанесена по позиционному району, то теперь цель была в пределах города. Прохматулин некоторое время смотрел... Как поднимается далекая черная туча и собрался уже сесть в машину, но восток вновь озарился нестерпимо ярким оранжевым сиянием. Илья зажмурился, прикрылся рукой, словно от дальнего света фар, включенных в паре метров от лица, и опять повторилась картина с быстро разгорающейся и медленно угасающей звездой, на месте которой возникло темное облако. В этот раз ядерный исполин вырос еще южнее и был светлее предыдущих и чуть в стороне от остальной группы атомных протуберанцев. Со стороны мотеля послышались возгласы. С мансарды кто-то показывал туда, где над перелесками возвышалась ретрансляционная башня, и если приглядеться, различалось слабое свечение. С верхних окон было видно, как правее башни происходят множественные ядерные взрывы. Далеко, скорее всего, в районе Барнаула. Там тоже имелся позиционный район РВСН. В нескольких шагах от Рахматулина смешалась паника и цинизм. Кто-то кричал от горя, произнося имена родных людей, оставшихся в эти минуты в городе. А на обочине трассы компания молодых людей, обмениваясь между собой матерными репликами, снимала на мобильнике небывалое кино. Илья сел за руль, выехал на дорогу и направил машину в сторону Новосибирска. Сейчас он находился в таком состоянии, что не задумывался о смертельной опасности, которая могла ему грозить. Все мысли были заняты судьбой семьи.